Глава 22. Еще интереснее события происходили этой ночью у Серовых дома. Вчерашний праздник прошел великолепно, но дался тяжело. Не только жениху с невестой. Всем. Нет, гости, разумеется, получили свое законное удовольствие и даже насладились скандалом. Но не в полной мере, не так, как хотелось бы. Не хватало остроты реакций. Вот если бы невеста отреагировала на появление дьявольски красивой любовницы мужа в полной мере, а то стояла, как вареная рыба, да и потом тоже. С другой стороны, этой холодной, и со скрипом приходилось признать, красивой девице завидовала почти каждая. Безумно дорогое платье, фантастические брюлики, наконец, сам Марк. И все это в выскочке явившейся ниоткуда, Сомнительная история, за ней крылась какая-то грязная тайна. Потому что не был похож Феликс Серов на сентиментального идиота, чтобы вот так пускать счастливые слюни вокруг новоприобретенной дочери. Однако все отметили, что первый свой танец невеста танцевала с отцом. И больше ни с кем. Марк не пожелал танцевать. А вот это уже было интересно, и предположения строились разнообразные. Начиная с того, что невесту к жениху подвел никто иной, как сводный брат Олег. После того, как в сеть попали те самые фотографии, где две пары стояли друг против друга, само собой напрашивалось склеить их в пару. Только теперь спутница Марка была с другим. Забавная получалась ситуация — Марк передает свою любовницу по этапу Серову-младшему, а ему, в свою очередь, точно так же передают невесту. Очень интересный ход. Хорошие, крепкие семейные узы. И то, что жених был мрачен, и определенные знаки внимания, которые оказывал сестре старший из братьев Серовых, ничего не осталось незамеченным. На фоне этой интриги даже слегка поблек эффектный выход Ирины Дягилевой. Гости, понимающе переглядывались, гадая про себя, будет ли Марк Савельев рогоносцем. Потом интерес гостей плавно переключился на то, как скоро Марку наскучит эта холодная рыба, и он вернется к оставленной любовнице. И оставленная ли? Возможно, мрачный вид жениха просто маскировка, Обидно было, что настоящего скандала, сколько ни ждали, так и не произошло. Настоящий скандал случился после, когда хозяева остались одни и двери особняка закрылись. Олег много выпил на свадьбе, однако держался неплохо, был весел, много шутил, но потом, когда все закончилось, в кабинете Серова он вспылил. А тот молча слушал, глядя на него без обычной своей насмешливости. Наконец, молодой мужчина выговорился и уже просто сидел, понурив голову. «Ты правда отдал бы мне ее?» «Если бы Марк облажался?» — уточнил Серов. «Да». «И лозинки?» Тот в знак согласия прикрыл веки. Олег покачал головой. «Старый лжец!» Сиров тихо засмеялся. Потом положил скрещенные руки на стол и проговорил. «Поезжай, проветри голову. Вернешься, поговорим. А сейчас иди, Олежек, и позови мне сюда Романа». Не тот эффект. Исполнение задуманного почему-то принесло вовсе не тот результат, на который Роман рассчитывал. Появившись на этой цирковой свадьбе, устроенной папашей, С женщиной, которую тот приказал не принимать, Роман хотел показать всем, что время отца прошло, а он сила. Он будет решать, с кем объединяться, а кого посылать лесом. А вышло немного наоборот. Феликсу каким-то образом удалось его вместе с Ириной задвинуть. Все смазалось. Марка Савельева Роман терпеть не мог. Марк был первым, кого надо было бы послать далеко и надолго а вместо этого выживший из ума папаша передал ему значимый кусок семейного бизнеса. Роман собирался оспорить его решение и заставить отца пересмотреть вопросы наследования. Олег тряпка. У него каждый раз, когда начинаются серьезные разговоры, язык затыкается в задницу. А он сможет. Надо было только дождаться окончания этого балагана. Но потом случилась одна неприятность. Ирина выпила лишнего, прогуливалась между гостями. Выбрав момент, когда он, Олег и отец стояли в сторонке с женихом, подошла и взяла его под руку и потащила на танцпол. Неизвестно, на что она рассчитывала. Марк, увидев ее, просто отвернулся. Зато папаша выдал порцию яда. «Марк!» «У тебя нет какой-нибудь старой одежды? Передашь Роме на вырост. А то я смотрю, ему нравится за тобой донашивать». Намек был убийственный. Роман не успел отойти и хорошо слышал. Когда Олег разыскал его и передал, что отец хотел его видеть, Роман понял. Вот он, подходящий момент, чтобы разом все высказать. «Проходи». Ему указали жестом на кресло. Вечно так. Указания. Делай то, делай так. Достало. Ну что, Рома, доволен? Удалось? Участливо так. Роман чуть не задохнулся от злости. Ты не имел на это права. Да. Старик откинулся в кресле. Ну, расскажи мне о правах. В этот момент он напомнил Роману одрехлевшего хищника. Зубы выкрашились, а все извит, кабеница, пытается удержать власть. «Ты не имел права без согласия всех членов семьи отдавать какой-то твари часть семейного бизнеса. Следует поднять вопрос о целесообразности твоего правления, и я буду настаивать на пересмотре правонаследования. А я уже пересмотрел», — насмешливо проговорил тот, склонив голову на бок. «По новому завещанию ты можешь рассчитывать только на часть того, что принадлежит твоей матери. Не так уж мало, если тратить с умом». «Что?» — перекосился Роман. «Ты что, из ума выжил? Да кто позволил тебе так поступать?» «Это мое право, Ромочка, и я буду поступать со своим достоянием, как сочту нужным. А теперь иди к своей матери». Пусть объяснит тебе кое-что важное. И да, вот еще. Он вытащил из ящика стола большой конверт из плотной бумаги. Передай ей, это освежит ее память. Разговор с матерью вышел кошмарный. Она уже легла спать, когда Роман вытащил ее из постели. Сначала неприязненно от всего отмахивалась, Потом, когда увидела содержимое конверта, разразилась проклятиями. «Гад! Он столько лет знал об этом и молчал! Мелочная сука! Ненавижу! Жаль, что он раньше не издох!» В конверте, что он передал Роману, был пожелтевший от времени лист с медицинскими данными, сделанный много лет назад анализ ДНК. Беспристрастное свидетельство простого факта, что Феликс Серов не являлся его отцом. Однако это был удар. Хотелось схватить мать за грудки и трясти, пока не вытрясет правду, а потом к чертям разнести тут все. Но внезапно накатило холодное осознание. Он сейчас не в себе. Нужно отстраниться, остыть, и только потом решать, что делать. Когда молодой человек выхватил у него конверт и стремительно вышел, Серов поднялся из-за стола, отошел к окну и замер в своей любимой позе. Смотрел сквозь тонкую занавеску в ночь. Вспоминал, каково это было — случайно узнать, что жена переспала с одним из его деловых партнеров. А потом, спустя время, у него родился долгожданный сын. Единственный ребенок. Партнера он уничтожил, пустил по миру. Ларису. Надо было прогнать к чертовой матери тоже. Но совместный бизнес, дети. Ромке тогда было пять лет. Все это разорвать на тот момент оказалось трудно. Но с тех пор она перестала существовать для него. А надо было тогда и ее уничтожить, потому что она потом сделала то, что сделала. Сиров стоял у окна достаточно долго, видел, как отъехали от дома друг за другом две машины и знал, что утром уедет Олег. Усмехнулся. «Осиное гнездо, в которое кипятка плеснули, а не дом. Но времени мало» а ему предстояло сделать еще очень многое.